А Микки Липсон Мики – это имя женщины Красивой, энергичной и добросердечной Вместе с тем это название ее маленькой фирмы А кроме того, Мики Липсон – символ гостеприимства города Чикаго Тем, кто приезжает в Чикаго, надолго или навсегда Фирма помогает решить проблемы обустройства Ее услуги довольно дорогие Поэтому среди клиентов мало иммигрантов Но они того стоят. Где купить дом? В какую школу отправить детей? Как найти бэбиситера? Как обрести знакомых? Какую мебель покупать и где она дешевле стоит? Какой банк дает кредит под меньший процент? Какую машину лучше приобрести? Где ее выгоднее страховать? Как разобраться в сложнейшей системе медицинского страхования? Как-то раз, когда я поднялась на сороковой этаж дома на Мэдисон-авеню, в огромную квартиру Микки, из нее вышла нарядная дама. Она горячо благодарила хозяйку. Микки сказала, что это ее новая клиентка. Они с мужем и двумя детьми переезжают из Канады в Чикаго. Муж, ученый-физик, приглашен работать в крупном институте, и перед семьей стоит множество проблем. Первейшее из них – жилье. Микки предлагает ей на выбор два варианта. Можно купить квартиру в центре города, рядом с работой мужа. У нее такая есть на примете. Это будет удобно, но дорого. Можно в пригороде. Там дешевле и, конечно, лучше для здоровья. Но не меньше часа езды. А с пробками и все два. Дама хочет отдать старшего мальчика в частную школу. Но Микки не советует. Недалеко от дома, который она предлагает, есть публичная, бесплатная, но уровень преподавания там очень высок. Бэбиситера для младшей дочери можно взять подешевле. Скажем, студентку, а можно опытную няню, но это будет стоить дороже. И так далее. Кроме того, Микки выясняет, как супруги любят проводить свободное время, ходят ли они в театры, занимаются ли спортом. Микки готова, если возникнет такая необходимость, познакомить своих клиентов с людьми, близкими им по интересам. Очень цена практическая помощь Микки Липсон, но еще важнее ее гостеприимство и радушие. Теперь ее подопечным не так тоскливо и одиноко в чужом городе. Теперь они уверены, что скоро им удастся правильно организовать быт, наладить деловые контакты, найти друзей. Словом, зажить продуманно и комфортно, если. Если, разумеется, они работают и зарабатывают приличные деньги.